Не вполне пробудившись, он вздрогнул, закрыл рот и перестал храпеть. Челюсти тогда сомкнулись как-то неестественно, как захлопываются старые шкатулки, у которых крышки рассохлись. Заходят одна в другую слишком глубоко и заклиниваются. Подбородок поднялся к самому носу, рот провалился, губы совсем исчезли стоявший на ночном столике стакан воды, прикрытый носовым платком, прятавшим его содержимое, ясно говорил об истинной причине этой гримасы. Из-за нее спящий казался столетним старцем, и Фердинанд вздрогнул. Впервые мысль о смерти отца стала для него не только рассудочным представлением, но и проникла в сердце, Иногда на семейных собраниях, происходивших в особняке Вилетта, после обеда или даже за столом, заходила речь об этом неизбежном событии. Этот вопрос затрагивали теоретически. И случалось, отец говорил, «Если я умру, или, когда меня уже не будет среди вас, никому из окружающих не приходило глупое желание протестовать» потому что такие слова произносились в серьезных разговорах, касавшихся семейных интересов и финансовых соображений, в кругу людей разумных и имели в виду одно из тех возможных несчастий, которые не должны застать врасплох хорошего руководителя делового объединения. И вдруг на этой неразобранной постели, задрапированной критоном с цветочками, в этой веселой светлой комнате в час отдыха отец стал похож на умирающего. Казалось, он вот-вот испустит дух. И Фердинанд со дня рождения своего лишившейся матери теперь с ужасом представил себе, какая огромная пустота образуется в его жизни, когда скончается отец». «Никого уже не будет впереди меня», — думал он. «Никто не будет предшествовать мне». Минуты ужаса длились недолго. Так же, как и отец, Фердинанд не любил печалиться. Кроме того, он любил удовольствие. Эта черта еще больше, чем старика Бусардели, привязывала его к приятным сторонам действительности и отстраняла от мрачных картин, особенно, когда они возникали только в воображении. Он утешился мыслью, что, по крайней мере, отец прожил счастливую жизнь, завершившуюся удовлетворением всех его желаний. Конечно, временами и на него нападала, как будто беспричинная грусть, И в иных случаях некоторые, казалось бы, безобидные слова, сказанные тем или другим, приводили его в удивительное, ничем не объяснимое уныние, но ведь в душе у каждого человека есть свои лабиринты, свои тайники или просто свои странности. На террасе раздался легкий шум. Быть может, треснул где-нибудь раскалившийся на солнце цемент, или же прилетела и запрыгала по каменным плитам птица, это отвлекло от отца и глаза, и мысли Фердинанда. Он стал думать о госпоже Овис. Он представил себе, как она лежит, небрежно раскинувшись на мягком стеганом шезлонге, который он видел с террасы. Приличия не позволяли ему заходить к ней в комнату. Как она сейчас одета? в то самое белое платье с фестонами, в котором была за завтраком, или же сменила его на капот? Расстегнула ли она корсаж, хотя бы верхние крючки на груди? Находясь в Буа дардо почти уже три недели, Фердинанд поневоле соблюдал целомудрие, что шло вразрез с его привычками, и воображение его легко воспламенилось. Вдруг он вздрогнул. Послышался шум более ясный, сухой стук, словно кто-то спрыгнул на пол. Шум раздался на террасе с левой стороны оттуда, где была комната госпожи Овис.